Письмо 150 Павлу Ивановичу Бирюкову. 1906 год, марта 3, -го, Ясная Поляна. Получил сегодня ваше письмо, милый Поша, и посылаю завтра телеграмму и это письмо. Примечание первое и второе. Вчера я получил письмо от Пругавина с желанием напечатать письмо мое Александру Третьему и письмо ко мне Победоносцева. Примечание третье. Я хотел отказать ему, Так как мне неприятно было от себя посылать письмо, да его у меня и нет, но против того, чтобы поместить у вас в статье, я ничего не имею и очень рад, хоть этим услужить вам. Победоносовское же письмо, я думаю, не следует печатать без его разрешения, а надо и можно спросить его об этом. Если он забыл, то можно напомнить ему. Письмо от 15 июня 1881 года, можно и списать его». О том, как на меня подействовала 1 марта, не могу ничего сказать определенного, особенного. Но суд над и готовящаяся казнь произвели на меня одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Я не мог перестать думать о них, но не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве и особенно Александре Третьем. Мне так ясно было, какое радостное чувство он мог испытать, простив их. Я не мог верить, что их казнят и вместе с тем боялся и мучился за них и за их убийц. Помню с этой мыслью я после обеда лег внизу на кожаный диван и неожиданно задремал, и во сне, и в полусне подумал о них, о готовящемся убийстве, и почувствовал так ясно, как будто это все было наяву, что не их, а меня казнят, и казнят не Александр Третий с палачами и судьями, а я же и казню их, и я с кошмарным ужасом проснулся. И тут написал письмо. Первое письмо было гораздо лучше. Потом я стал переделывать, и стало холоднее. Помню, я тогда прочел уже последнюю версию Бестужево, оружейного завода генералу, и он деловитым тоном объявил, что за такое письмо места отдаленные. Судя по тому, как Победоносцев относился к Маликову и его знакомству со Страховым, я решил послать письмо через него». Он прочел или не прочел письмо и возвратил, кажется, Страхову. И тогда Страхов через Бестужева Константина Профессора передал письмо Сергею Александровичу, и он передал Александру Третьему. О том, прочтено ли оно было и как принято, ничего не знаю. Примечание четвертое. Не скажу, чтобы это отношение к письму имело влияние на мое отрицательное отношение к государству и власти. Началось это и установилось в душе давно при писании «Война и мир». И было так сильно, что не могло усилиться, а только уяснялось. Когда казнь совершилась, я только получил еще большее отвращение к властям и к Александру III. Пишу вечером, устало и потому скверно. Может быть, что-нибудь пригодится, примечание первое. А то можно поправить, что не ладно, если будете печатать. Прощайте, милый друг. Лев Толстой. Примечание первое. Ответ на письмо 10 марта по новому стилю, в котором Бирюков сообщал о своем намерении опубликовать в журнале «Былое статью события 1 марта» Ильев Лев Николаевич Толстой, и просил разрешения включить в нее письмо Толстого к Александру III и ответ на него Победоносцева. Второе. Телеграмма неизвестна. Третье. Пругавин в письме 23 февраля Просил разрешения опубликовать в журнале «Былое» письмо Толстого к Александру III и ответ победоносцева, так как предполагалось посвятить мартовский номер событиям 1 марта 1881 года и отношению к ним русских писателей. Смотри письмо 378 в томе 18 настоящего издания. Толстой ответил ему письмом от 3 марта, в котором сообщал что право публикации предоставлено Бирюкову, том 76 под номером 158 4. Четвертое. Бестужев Рюмин в то время преподавал историю детям царя. Через него письмо и было передано. Последствий оно не имело. Страница 600